Рогов увидел, как зачернел распахнутый блистер, форточка пилотской кабины. К нему прилипло блеклое пятно лица с хорошо различимыми точечками глаз. «На посадку идет, на посадку!» – забормотал Рогов, чувствуя, что у него слабеют глаза, руль двоится, ветровое стекло обретает сразу несколько очертаний, сумрак кабины ширится и мрачнеет. Соскользнув по косой, вертолет сбросил высоту, и прострекотал над самой машиной, по железному верху кабины прошелся тугой воздушный выхлоп. «Сюда!» — заорал Старенков. Вертолет сел рядом с потухшим, наполовину унесенным ветром бушлатом. Из распахнутого его нутра выскочил человек в засаленной шубе с приплюснутым к голове матерчатым танковым шлемом. «Слушай, парень!» Ты знаешь, во сколько обходится государству Посадка, вот по твоей милости, прорычал он. Старинков стиснул кулаки. У нас человек умирает. А если б ты не сел, я бы номер твоего стрекотуна записал и в обком партии на стол. Понятно? Ага, сразу успокоился вертолетчик. А то мне начальство голову отвернет за эту посадку. Последнее предупреждение уже получил. Где ближайшая больница? «В Зереново туда закинем. Там надо заночевать придется». «А, Зереново – это хорошо». Костылева перенесли в вертолет. «Он-то, Иван, как раз был недавно в Зеренове. Газовую аварию ликвидировал, – сказал Старенков. «Да, – оживился вертолетчик. Про то я знаю. В областной газете заметка была. Я читал». «До нас не дошла газета». Старенков закряхтел, забираясь в ми четвертый. «Я с вами». «Подожди, бригадир, одежку вот возьми!» Рогов распахнул свой ушитый в талии модный тулупец с тусклым замшевым верхом, швырнул его в вертолетный трюм, вскинул руку, прощаясь. Вертолет взметелил снег, Рогов вобрал голову в плечи и на уши натянул воротник свитера, руки по самой локоть загнал в глубокие карманы, но с пятака не уходил, ждал до последнего, провожая машину. Вертолет взревел, оторвал колеса от снега. Потом, задрав одно колесо, резко, косо ушел в морозную белесость, врубился в облако и скрылся в нем. Через минуту превратился в капельную точку. — Все, — прошептал Рогов, оголяясь сталь зубов, — отъездил Костылев свое. После полета в Зереново у Людмилы Бородиной на целых два месяца наступило состояние душевного равновесия. И работалось в охотку, и мир вроде обрел все свои цвета, не только серые и черные, и собственное существование казалось ей не просто существованием, а жизнью, настоящей полнокровной жизнью, где все интересно, все в новинку, один день не повторяет другой. Однажды, вернувшись домой, она застала пустынную, хорошо проветренную квартиру с исчезнувшим крепким табачным настоем. Сразу заметила вымытую пепельницу, стоящую посреди пола, открытую форточку. На прибранном, тоже пустынном, без бумаг и пишущей машинки столе она заметила листок бумаги, письмо. Развернула сложенный пополам лист. «Людка», — писал Игорь, — Я, конечно, свинья и бездарь. Я это понял, но все трусил признаться в этом и себе, и тебе. Но когда-нибудь нужно было ставить на этом точку. Людка, прости меня за все. Ты молодец, старуха, и я не хочу быть путами на твоих крыльях. Летай. А я попытаюсь начать все сначала. Не знаю, сумею ли, смогу ли, но попытаюсь. Я уезжаю далеко, тебя с собой не зову. Отдохни от меня. Но я сумею стать человеком, и ты вспоминай меня, пожалуйста. Людка, на твоих плечах остается Андрюха. Я понимаю, я отец, и мне надо воспитывать его. Знаю одно, ты не отдала бы сына, если бы я захотел взять его с собой. И все-таки пусть он побудет пока с тобой. Как только я стану человеком... Я вернусь и разделю с тобой груз воспитания. Очень прошу, не обижайся на меня и прости за все. Пожалуйста, прости. Людмила медленно опустила листок на стол, невидящий посмотрела перед собой. Она ощущала сейчас себя путником, который не знает, куда идет». Помнит и не помнит дорогу, не замечает запыленных путевых примет, деревьев, растущих за отвалами обочин, кустов, в которых переговариваются порха шипичуги, не следит за течением солнца и полетом звезд. На работе ее ждало еще одно письмо. Костылев долго и сложно приходил в себя, а, приходя, тяжело, дотошно разбирался в собственных ощущениях, вспоминая и морозную в дымке дорогу, на которую его вышвырнула взбесившаяся плеть, и хряск вертолетных лопастей, похожей на рвущуюся ткань. и вышибающую кожные мурашки белизну приемной палаты с сетяной прореженной занавеской, пропускающей свет, но не пропускающий взгляд, и белохалатный взвод консилиума, и дурманящие око лампы над операционным столом, и слова латыни, проникавшие в его сознание будто из преисподней. Придя в себя однажды в ночной час и кое-как справившись со слабостью, Костылев залез в выдвижной ящичек тумбочки, достал лист бумаги, карандаш.